Глава 14. Роза Леднёва. Максим ушел. До окончания «Большой перемены» оставалось минут семь, но я из принципа продолжала сидеть на месте. С видом крайней занятости рисую в блокноте кубы. Мне было тошно от того, что устроили некоторые ученики, расклеив по школе листовки со всякими мерзкими оскорблениями в сторону Максима. Крыса, уголовник, вор. И как оперативно сработано. Явно же подготовились заранее. И вместо того, чтобы разобраться, сразу взялись унижать человека. Это была первая столь масштабная травля на моей памяти. Чем же им так Леднев не угодил? Ведь очевидно, что основной мотив буллинга — самоутверждение. А без зрителей это не работает, поэтому и расклеили по школе всю эту грязь. Разумеется, с утра все только и обсуждали пропажу денег. Насырова еще вчера рассказала об инциденте директрисе. Поэтому педагоги были в курсе, пребывая в крайней растерянности. В последние пару лет из-за участившихся случаев нападения на школу на родительских собраниях все чаще поднимался вопрос об установке камер во всех помещениях «Триумфа». Однако директор вместе с несколькими родителями-активистами считали, что камеры в классах ущемляют права и учеников, и учителей. Поэтому система видеонаблюдения была установлена только во дворе и на первом этаже, рядом с проходной. И уж, конечно, никто не думал о камерах в библиотеке. Не сказать, что это место вообще пользовалось популярностью у учеников. «Рос, какого чёрта ты творишь?» Я вздрогнула, оборачиваясь на резкий голос Игоря. «В смысле?» — спокойно спросила я, наблюдая за движениями олейника. Заняв соседний стул, Игорь с брезгливым выражением лица содрал с его спинки плакат «Леднёв вор» и демонстративно кинул передо мной на стол. У всех на глазах подсело к этому. Он скривился, глядя на меня с обидой. Твоих рук дело? Разочарованно протянула я. Мне что, больше заняться нечем? Мгновенно выдал Игорь, выдерживая мой взгляд. Я бы никогда не стал заниматься подобной фигней. За эти годы я неплохо изучила олейника и могла с минимальной погрешностью определить, когда он чего-то не договаривает. Так это не ты устроил? Задала я уточняющий вопрос, на который Игорь отрицательно мотнул головой. «Не похоже, чтобы он меня обманывал. Обычно Игорь вел себя так, когда ревновал. Что это было, Рос? Я выполняла свои обязанности старосты только и всего. Дала Максиму анкету, которую нужно заполнить для последующего переноса данных в выпускной альбом». Серьезно? Ты думаешь, он доучится до выпускного?» Олейник зло рассмеялся. «А почему нет?» — уточнила я с наигранным непониманием. Игорь закатил глаза и выдал за железо бетонную уверенностью. Он прикарманил деньги. Похоже, он в самом деле так считал. «Игорь, у тебя есть доказательства, чтобы делать столь серьезные обвинения?» «Нет, но...» — он фыркнул, пригладив несколько дерзких кудрявых завитков. «Вот когда будут, тогда и продолжим этот разговор». Я взяла в руки лист с надписью «Леднёв вор», ощутив, как кровь отливает от лица, будто это меня. Мою фамилию очерняют этими гадкими лживыми словами. «Леднёв. Леднёва». «Ты знаешь, кто это делает?» Сглотнув, я разорвала мерзость на две части, быстро пряча обрывки в рюкзак. «Понятия не имею», — Игорь вздохнул. «Но даже если бы знал, не стал бы мешать. Ты поддерживаешь травлю человека?» Я не могла поверить, что это говорит Игорь, которого я всегда считала крайне порядочным парнем. А ведь одно твое слово вчера в чате класса. И никто бы даже не посмел косо посмотреть в сторону леднева. Прозвенел звонок. Столовая сразу же начала пустеть. Однако мы с Игорем не шелохнулись, стараясь друг друга напряженными взглядами. Отчего вдруг ты так за него печешься? Выплюнул он язвительно. «Я верю в справедливость и не успокоюсь, пока она не восторжествует». Я взяла рюкзак, резко поднимаясь. «Роза, Роза, постой!» — забухтел Игорь, следуя за мной к выходу из столовой. Я честно старалась сосредоточиться на монотонном бубнеже Крутиковой. Однако мысли то дела дело уносили меня далеко от урока истории. «Роз, о чем вы разговаривали с Максимом?» — спросила Лена на ушко. «Ты к нему села», — добавила она с легким нажимом. «Не уверена, что имею право рассказывать», — ответила я таинственно. «Ну скажи», — тут же взмолилась Трофимова. Он признался, что планировал устроить тебе романтическое свидание, но после того, как ты безо всякой причины вернулась к нам за столик, передумал. Я пожала плечами. Продолжит гулять со своей Элиной. «Он правда так тебе сказал?» Возбужденно выпалила подруга. «Угу. но похоже твой поезд ушел. Сама не знаю, зачем несла всю эту чушь. Просто. Поведение Лены не поддавалось никакой критике. Хоть Леднев и пытался не подавать виду, я могла представить, что творилось у него на душе. Ведь работал в автосервисе, он явно не от хорошей жизни. Блин, неужели я все профукала? Запричитала Лена. А почему ты, кстати, от него отсела? Чувствуя на себе строгий взгляд Крутикова, еле слышно прошептала я. Ну, Но... Лена опустила глаза. Все вокруг говорят, что это он украл деньги. Еще и надписи эти. Она вытащила из-под дневника телефон и быстро смахнула защиту с экрана. Видела? Она продемонстрировала мне фотографию шкафчика из мужской раздевалки, на котором было написано: Леднев, вор, украл деньги у детей-сирот. Я промолчала, сглатывая вязкий ком, и изо всех сил постаралась сосредоточиться на становлении российского парламентаризма, как вдруг ощутила неслабый толчок в бок. «Рос, понимаешь, послезавтра осенний бал. Будут выбирать королеву. Я боюсь, если продолжу общаться с ним. За мою кандидатуру никто не проголосует». С сожалением и нотками грусти пробормотала Трофимова. «Действительно, веская причина». Наиграно улыбнулась я. Ответственной за осенний бал в этом году была назначена Наталья Николаевна Пожарская. Поэтому после четвертной контрольной работы она отпустила наш класс последнего урока русского языка и отправилась вместе с ребятами из оргкомитета в актовый зал. Обычно перед школьными праздниками здесь царила расслабленная атмосфера. Однако сегодня в воздухе улавливалось напряжение. Ребята тихо переговаривались, настороженно озираясь по сторонам. Повернув голову, я увидела Насырову, в сотый раз пересказывающую пожарской подробности пропажи денег. Я поняла это по долетавшим до меня обрывкам эмоционально окрашенного разговора, в котором, разумеется, фигурировала фамилия Новенького. Карина шмыгла носом, выдавливая из себя слезы. Да сколько ж можно? Сама виновата, оставила деньги без присмотра а теперь струит из себя страдалицу. Если уж на то пошло, то в первую очередь вина лежала на Карине, так как она представляла оргкомитет и отвечала за сохранность денег до передачи директрисе на хранение. Какое-то время я на автопилоте кромсала тыквы, вырезая из них колоритные вазы. Несколько недель назад мы с мамой потратили половину воскресенья, декорируя витрину ее цветочного дарами осень, тыквами, засушенными цветами и каштанами так что я решила применить свои навыки и в украшении актового зала. «Наталья Николаевна!» Я вздрогнула, оборачиваясь на высокий голос директрисы. «Можно вас?» Испытывая нездоровое любопытство, я взяла одну из тыквенных вас, сделав вид, что мне срочно нужно поставить ее в нишу на выходе из актового зала. Я надеялась услышать хоть что-то из их разговора, догадываясь, какую тему они собираются обсуждать. Но, к счастью, особой конспирации не требовалось. Глаза директрисы и учительницы русского языка эхом отскакивали от стен пустой рекреации, и расслышать их не составляло труда. «Розалия, подслушивать нехорошо», — я вздрогнула, оборачиваясь на серьезный голос классной руководительницы. «Не отвлекайся, пожалуйста, от работы», — мягко добавила она, кивая в сторону моих тыкв. «Прошу прощения, я не хотела подслушивать. Просто все только и обсуждают пропажу денег». Мне жаль, что вчера мне пришлось уйти пораньше. Возможно, тогда бы Карина их не потеряла. «Ох, Роза!» — с грустью в голосе произнесла Крутикова. «Никто и не думает на Насырову». «А на кого тогда?» Я сделала вид, что пребываю в информационном вакууме. Крутикова вздохнула, опуская взгляд. «На Максима Леднева. Скорее всего, его отчислят». «Отчислят? Вот так сразу?» Пробормотала я потрясенно. Неужели есть доказательства, что это он взял деньги? Нет доказательств. Только как-то неудачно все складывается. Его отвратительная успеваемость, регулярные прогулы, стычки с учителями, постановка на учет в исправительном учреждении. Крутикова не отрывала взгляда от носов своих старомодных туфель, говоря в полголоса. Мать Максима ни разу не пришла в школу, ссылаясь на свою занятость, а теперь еще и кража это. Я уже несколько раз отстаивала парня перед директрисой, но сегодня поступили звонки от недовольных родителей. Звонки? Переспросила я, чувствую, как все внутри опускается. Да, спрашивают, что за уголовника мы приняли. Опасаются за безопасность своих детей. Директриса боится, что эта ситуация бросит тень на репутацию школы. Поэтому в пятницу перед осенним балом по поводу Леднева собирают педсовет. Ему предложат забрать документы. «Педсовет? Но это же немыслимо!» Я всплеснула руками. «Отчислить не имея доказательств? Бред какой-то!» «Роза, милая, тоже в крайнем замешательстве!» Если в течение завтрашнего дня деньги не найдутся, Михайлова будет вынуждена передать это дело в полицию. Прошептала Крутикова с неподдельной грустью на лице. Возможно, для Максима будет лучше сменить школу. Вот даже сегодня. Четвертная контрольная по-русскому и истории. А он прогуливает. Закончила она с досадой в голосе. Максим не просто так прогуливает. Он работает в автосервисе брата Андрея Дронова. Явно не от хорошей жизни. А если его еще и выгонят из школы, обвинив в краже. Предательство со всех сторон. Роза, мне пора идти. Да, мне тоже. Я судорожно вздохнула, поспешно добавив. Завтра нулевым уроком у нас снова заседание оргкомитета в библиотеке. Возможно, деньги куда-то завалились. Мы еще раз хорошенько все обыщем.